Глава 22 Прозрение. Джаз злилась на отца, услышав о его деяниях во время прошедшей войны. Боялась с ним встретиться, так как не знала, как посмотрит ему в глаза. Сможет упрекнуть или сожмёт зубы и будет фальшиво улыбаться. А теперь он умер, и уже неважно, как она относилась к нему, любила или нет, он этого не узнает. Джастина не хотела разговоров с мамой, боясь, что выдаст себя слезами поэтому почти бегом забралась по лестнице. Но леди Варандак пришла сама. «Тина, ты же знаешь, как сильно я тебя люблю». Она села на кровать, обняла дочь, которая уже успела скинуть плащик Амзол, но ещё возилась с сапогами. Тонкая рубашка не давала тепла, но мать понимала, что Джастину бьёт вовсе не холод. «Прошу тебя, не испытывай чувства вины, когда ты навещаешь Аделин». «Всплеск магии может случиться даже у самого опытного мага, а у тебя тогда только родился дар, и еще такой сложный. Честно говоря, я счастлива, что ты не доехала до столичного храма. Жаль, конечно, монахов, но война есть война. Она разлучила нашу семью, и неизвестно, что еще придется испытать. Поэтому оставь свое бедное сердце в покое, перестань его терзать. Я решила стоически встречать привратности судьбы». «Мама, а ты любила отца?» Джаст не специально применила прошлое время, как-то само вылетело. Про папу теперь всегда придется говорить так. Почему-то Тина не могла вспомнить, чтобы родители обнимались или хотя бы держали друг друга за руки. Отец был вежлив, мать покорна. Вроде и холода между ними не было, но и тепло выдавалось маленькими порциями. Вопрос смутил леди Варандак. Она расцепила объятия. Джаз обратила внимание, как и вдруг сжались ее пальцы на ткани юбки, нарушая гармонию складок. Издавна повелось, что жениха дочери выбирают отцы. Мама начала после небольшой заминки, и эти первые слова уже многое сказали об отношениях между родителями. «Нас обручили еще в детстве, но я впервые увидела Бадера на свадьбе. Слишком далеко жили друг от друга, чтобы сталкиваться». Он на границе с Гардевиром, я в столице. А в свет я не выходила, родители держали меня в строгости. Да и он не был любителем балов. Зачем нам появляться при Королевском дворе, если наше будущее предопределено? То есть ты его никогда не любила?» Сделала вывод из всего многословия Джастина. Она обратила внимание, что мама впервые назвала отца по имени. Обычно она обращалась к нему как «мой супруг» или «мой дорогой муж». Даже в разговоре с детьми не позволяла себе назвать его иначе, как «ваш отец». «Он отец моих детей». И опять это холодный отец, в подтверждение мысли Джесс. «Я старалась, чтобы вы не чувствовали нашего равнодушия друг другу. А правитель Долин должен быть уверен, что за его спиной стоит верная жена, которая не пойдет против него». «А хотелось». Мама непонимающе скинула брови. «Хотелось пойти против него», — уточнила Джастина. «Хотелось». Мать не стала опускать глаза. «Отец дома был мягок, прощал вам любые шалости, но вне семьи...» Он был жесток. «Да, он правил жестко. Подавлял любое инакомыслие. Ему невозможно было перечить. Я помню, как он приказал женить твоего друга Хельгерта, совсем мальчишку, только потому, что ему не понравилась ваша дружба. Я попыталась возразить, просила не разлучать вас, ведь вы были детьми, чистыми детьми, и ваша дружба шла нашей семье на пользу. А что получилось? Он сломал ему жизнь. Я видела Хельгерта. Он не любит жену. хельк даже переселился в кузницу, чтобы быть от нее подальше. И чего отец добился? Хороший мальчишка, талантливый кузнец, возненавидел не только лорда Варандак, но и родителей, которые не защитили его. Ты заметила, что с того времени, как Хельгард уехал, он ни разу не навестил родной дом? Его в дубах проведывала мать. Джаст не хотелось верить, что хельк стала врагом ее семье. Ей было стыдно за себя. Занятая своими переживаниями, она не замечала, что замок являлся тюрьмой для матери, а отец вне дома настоящий тиран. Да и с домочадцами наверняка им был. Расслуги разбежались сразу, как только поняли, что хозяин проиграл птахам. Оставили больную леди Варандак на попечение старика. Отец не понимал, что своими поступками взращивает ответное зло. Люди роптали, а он карал, и не всегда справедливо. Как ты думаешь, почему долины так быстро сдались птахам? Да, прекрасно крылые подготовились, сделали мощные смертоносные амулеты, но они почти не встретили сопротивления. Людям нечего было терять, один тиран сменялся другим. Распалившись, мама взяла дочь за руки, крепко сжала их. «Тина, я тебе обещаю, что встану на твою сторону, если вдруг отец захочет разлучить вас с Родериком. Теперь почувствовал свободу, я готова на многое». Леди Варандака замолчала, точно боялась, что изо рта вырвутся более страшные слова. «Спасибо, мама. Я люблю Родерика. Он хоть и принц Гордевира, но у него есть сердце». Джаз положила голову на плечо матери. «Мне очень печально слышать, что ты все годы жизни с отцом скрывала свои истинные отношения к нему. Терпела, поступала собственными чувствами. А мы ничего не замечали. У меня было одно оправдание. Я терпела ради детей. Теперь же, когда вы стали взрослыми и самостоятельными, пришло мое время. Я уйду от вашего отца, вернусь в столицу». Родители оставили мне один из домов. Ты ведь заметила, как я изменилась?» «Заметила. Ты выглядишь и здоровой, и даже счастливой». Джаз вздохнула, понимая, что теперь матери не придётся противостоять отцу, который легко мог сломать её, и она дальше продолжала бы жить в хандре и неволе. «Я не выгляжу здоровой, а на самом деле здоровой и счастлива, потому что его нет рядом». Как я раньше не замечала, что моя покорность и вынужденное молчание убивают меня, делают слабой и зависимой? Я сейчас вдруг осознала, что свободна. У меня словно расправились крылья, которые до этого крепко держал в кулаке твой отец. Джастина подняла голову, посмотрела в горящие верой глаза матери, взяла ее за руку. Леди Варандак чутко отреагировала, свет в ее глазах тоже сменился тревогой. «Что?» «Что с ним? Говори!» «Его больше нет, мама. Лазбор вчера сдался». Леди Варандак выдохнула так, словно её ударили в живот. Джас показалось, что все предыдущие слова она сейчас возьмёт назад, начнёт биться в слезах скажет, что всё-таки любила, но... Я так и знала, что ему не выстоять. Потеряв границу, безумную Бесси, которая питала его дар, он потерял себя. Она с грустью хмыкнула. И на этом все её страдания по почившему супругу закончились. «А что с Гристель? Только, пожалуйста, пожалуйста, не говори, что она в беде или того хуже!» Её в Ласбуре не нашли. Она сбежала. Я думаю, гриз пробирается к нам. Ей больше некуда идти. До да тётушки Маргит слишком далеко. Хорошо. Глаза матери лихорадочно блестели. Она поднялась, оправила юбку. Джаз поразилась такой скорой перемене. Только что перед ней была страдающая под гнётом лет и нелюбимого супруга женщина. Сейчас же она видела деятельную хозяйку дома. Я должна подготовить ей комнату. Старика Харвида переселю в подсобку. Девочка намаялась. Она захочет отдохнуть с дороги. Тина на его увидела, как слепа любовь матери. Ей достаточно было знать, что её дитя живо и скоро вернётся, чтобы начать готовиться к встрече. Уже у порога леди Варандак обернулась. «Так ты поэтому плакала? Узнала, что отца больше нет?» «Да. Я никогда не чувствовала на себе его тяжёлую руку. И благодарна ему за это. Он налюбил меня. Он отдал тебя хромовикам». Джас не думала, что в матери может быть столько жёсткости. Тина оплакивала страшную смерть отца, а мать била наотмашь и язвительно указывала на его чёрствость. Если бы я была в силах, — леди Варандака гордо скинула голову, — спрятала бы тебя от судей, увела у них из-под носа, отбила бы, в конце концов, напав на монаха в пути. У птах получилось, получилось бы и у твоего отца, но он струсил пойти против короля. И где он теперь? Мёртв. А король защищает свои границы, наплевав на долины. «Да, мама, ты права, но я дочь и должна оплакать того, кто дал мне жизнь». «Долго не задерживайся. Мне нужна твоя и Родерико помощь. Харфит слишком стар, чтобы таскать мебель». Разговор с матерью вовсе сделал Джастину больной. Пришёл дерик лёг рядом, обнял её. Тина подняла на него глаза. «Ну почему они такие?» «Родители?» Он сразу понял. «Теперь, мне кажется, меня никогда не любили. Последыш, который только мешал. Слишком резвый и свободолюбивый. Я думаю, они так щедро одаривают теплом старших, что на младших у них просто не остаётся сил. Я спас отца от ведьм, а он говорит только об успехах Кайла в долинах. Словно я ничтожество, так как не смог взять столицу мышей. Я рассказала маме о гибели отца, продолжила изливать душу Джаз, обрадовавшись, что нашла единомышленника. А она не проронила ни слезинки, будто только и ждала, чтобы сделаться вдовой. А узнав, что Грис сбежала, уже думала лишь о ней. «Грис сейчас находится в беде, а мать всегда думает о тех детях, кто больше всех нуждается в их помощи», сказал и не поверил самому себе. Его мать поступила эгоистично, просто бросила семью и ушла в монастырь. «Пойдем», — Джаз слезал с кровати. Она попросила помочь переселить слугу, чтобы освободить комнату для Грис. Поход на кладбище, где они так и не закончили задуманное, пришлось отложить. Хорошо, что Джас научилась в громком ущелье махать веником и тряпкой. Навыки поломойки пригодились, дом требовал хозяйской руки. Как выяснилось, Родирик тоже многое умел, походная жизнь научила. В постели упали от усталости замертво. Заснули, даже не успев обменяться поцелуями. Кайл направлялся в дубы, чтобы встретиться там со своим доверенным лицом и давним другом. Лорд Вайрет был отважен, честен и предан старшему принцу. Только ему он мог доверить поиски Джастины Варандак. Осталась последняя девчонка, которая может помешать его планам. Старую мышь, леди Варандак, он в расчет не брал. Она может и подождать, как подождет его решение и брат. Родерик пошел против него, выкрал девчонку. Хорошо, что не удержал и та разбилась, иначе пришлось бы встать против брата, который так не вовремя воспалал чувствами к вражескому отродью. Если бы у него сладилась с Грис, Эрдерик мог завладеть умами народа, объявив себя мужем наследницы. Тогда Кайлу в долинах нечего было бы делать. Теперь же у него осталась одна главная цель, после которой можно будет заняться менее важными делами. Джастина. Неважно, пустышка она или нет, родить способна и только поэтому должна сгинуть. Как не раз говорил самому себе старший принц, от врандак не должно остаться и следа. То, что он не сын лорда Айвера, Кайл узнал случайно. В 25 у него вдруг открылся дар, и такой мощный, что он едва не погиб. Айвер кинулся в королевскую библиотеку, где посвятил полгода изучению хроник веков. Кайл проштудировал их от корки до корки, но не нашел ни одного слова о магии воды, появившемся среди гордевирцев. На записи четко указали, кто им являлся среди мышей лорд варандак. Он упоминался в связи с последней войной, где положил войско прекраснокрылых, разверзнув небеса и обрушив на них целое море. Но у мышей дар открывается в восемнадцать. сомнения терзали кайла. Если мой настоящий отец, лорд варандак, тогда почему удар проснулся только сейчас? Знающие люди рассказали принцу, что мыши подгоняют рождение дара водой из святого ключа. У Кайла же такой возможности не было, но, как он доподлинно узнал, случаются и отклонения. Магия иногда просыпается слишком рано, и тогда несчастных детей называют раннепробужденными. А бывает и наоборот, открывается чересчур поздно. Как правило, такое случается, если человек – нечистокровная мышь. Бывает, что даже святой ключ не помогает явить дар. Это тоже своего рода несчастье. Пятно на человеке, который не может стать магом. О нём шепчутся, провожают глазами и делают брезгливые лица. «Я полукровка», — прошептал Кайл, изучая себя в зеркало и пытаясь найти общие черты с лордом Варандак. «Я поздний позднепробуждённый». Но, слава богам, они не наградили его явным сходством с хозяином долины. Кайл должен был убедиться, что дар перешел именно от Варандаг, а не достался ему чудом, во что он поверил бы в последнюю очередь. Поэтому поспешил в монастырь, где вознамерился выпытать правду у матери. Но его близко к ней не подпустили. Пока он осаждал ворота, требуя увидеться с леди Айвер или хотя бы получить письменный ответ, чего только не передумал начиная от радости, что может предъявить законные права на долины, до да горя, что в таком случае потеряет орлиное гнездо и любовь лорда Айвера. Сомнительная замена. Если бы он тогда знал, что отец станет королем, вообще сошел бы с ума. Осада продолжалась более месяца, но монастырь не думал сдаваться. Кайл боялся демонстрировать дар, считал, что его нужно держать в строгой секретности, но упорство монахинь толкнуло на отчаянный шаг. То лето считалось засушливым. Никто в гордой не догадывался, что неурожай в их краю случился только потому, что вся вода обрушилась на маленький монастырь, стоящий где-то далеко в ущелье. Кайло пришлось постараться. Одно дело собрать тучи, чтобы они заливали пятак земли в низине в течение суток, совсем другое, если требовался ливень, которому не было бы видно конца и краю. Монахини, конечно же, сначала сетовали на богов, Но прошла неделя, потом вторая, а дождь все поливал и поливал. Причем такой сильный, что затопил не только подвалы, но и кельи. Монахини начали болеть, кашель был слышен за оградой. К исходу третьей недели терпеливый Кайл прислал требование увидеться с матерью и продемонстрировал, что может остановить дождь. Монахини, убедившись в силе наследника, перво-наперво назвали его дьяволом, а потом соизволили объявить, что готовы передать записку сестре по вере. Боясь, что монахи не способны в отместку обнародовать его тайну, если пошлет матери пространное письмо, Кайл написал всего одно слово. «Варандак?» И получил от матери такой же лаконичный ответ. «Да». Понимая, что ничего больше не добьется, принц вернулся в Орлиное гнездо. Он злился на мать, которая легла под врага, будучи замужем. Пришла пора начать уничтожать свидетельство преступной связи. В крыло, где находились покои матери, никто, кроме младшего брата, не заходил, да и тот лишь валялся на кровати и смотрел в потолок. «Хватит страдать», — приказал старший. «Она нас предала. Хочу стереть следы ее пребывания в нашем доме». Родовик пытался возразить, но Кайл посоветовал взять какую-нибудь памятную вещь и молиться на неё. Сдирая гобелены, деревянную обшивку, вскрывая полы, он прощупал каждый камешек, заглянул в каждую щель и был однажды вознагражден. Нашел тщательно запрятанное письмо, в котором мать обращалась к лорду Айверу с признанием. Она записала все, что с ней случилось, и просила не оставлять своим вниманием чужого бастарда. Этих слов Кайл простить матери не смог. Он вознамерился стереть монастырь с лица земли, но, к счастью, не успел. Было получено известие, что сестра по вере, бывшая леди Айвер, занемогла и умерла во сне. Подорвали ее здоровье дожди или доконала давняя тоска, Кайл не знал, но порадовался, что его руки не обогрились кровью матери. Она закрыла свой рот навеки. Поразмыслив, кому еще леди Элиль могла довериться, или кто способен был догадаться, что он бастард-варандак, Кайл вспомнил о которая покинула дом в тот день, когда младший перестал в ней нуждаться. Спросил у отца, но тот рассеянно отмахнулся. «Мне кажется, что Ильга и меня кормила груди. Так давно она в нашей семье». Пришлось навестить кормилицу. Письмо не показал, но рассказал, что мать хотела признаться отцу в какой-то тайне, случившейся с ней во время войны. Не слышала ли кормилица, в чем грешна была ее госпожа? Старуха хмурилась, долго вспоминала и в итоге выдала, что пришла проситься в служанке, когда Кайл уже появился на свет. Сначала прислуживала госпоже, а позже была приближена до положения фрейлины. Родила на месяц раньше леди Элиль, а потому с радостью выкормила Родерика. Молока и на троих хватило бы. Жаль, что воин, подаривший ей жарда, так и не женился на ней, хотя обещал. А без него она не смогла искупать сына в купеле богов. Старуха говорила и говорила, жаловалась, осетовала и утомляла. Кайл буквально сбежал от полтливой женщины. Для себя он решил не суетиться, не предпринимать ничего раньше времени. Жизнь покажет, как действовать дальше. Но в одном он твердо был уверен. Рано или поздно отнимет долины у жирного Борова. Все изменилось, когда вдруг умер старый король Гордевира, и наследное право на трон перешло к лорду Айверу. Пришлось перебираться в столицу и пасти любвеобильного папеньку, чтобы тот не наделал других наследников. Родерик пока не мешал, тем более что младший брат совсем не рвался в Хоттендер.